Глава 28. Число подписчиков его канала росло на глазах. После последнего стрима росло. Комментариев было столько, что даже при очень большом желании Карпуша не смог бы на них ответить. Новоявленные подписчики и новоявленные поклонники желали знать подробности все самые жуткие и самые кровавые подробности случившегося на той чертовой даче. Карпуша мог бы ликовать и упиваться своим триумфом если бы не одно существенное обстоятельство. Помимо поклонников, им заинтересовались еще и следственные органы, как потенциальным свидетелем, хорошо хоть что не потенциальным убийцей. Карпуше пришлось залечь на дно. Маман, он сообщил, что на пару дней уезжает в срочную командировку за границу и поэтому будет недоступен. Маман не разбиралась ни в командировках, ни в заграницах, и слова его приняла за чистую монету. Свой телефон Карпуша на всякий случай отключил. Связаться с ним теперь можно было лишь по электронной почте. Но еще до этих решительных мер с ним успел созвониться старинный приятель из органов, чтобы поделиться архиважной информацией. Убийцу, оказывается, вычислили почти сразу же, по горячим следам, так сказать. Мамочку убила родная дочурка. Кто бы мог подумать? Мало того, следствия были все основания подозревать, что дочурка убила еще и папеньку. Его машину со следами крови на водительском сидении нашли в гараже. Крови было много, достаточно, чтобы заподозрить дурное. Вот только ни папеньки, ни его бренных останков на участке не нашли. За инфу приятель запросил немыслимую на Карпушин взгляд сумму. Весь его месячный заработок. Но Карпушин не стал торговаться. На сей раз инфа была не пустой мелочевкой о семейных разборках и авариях, На сей раз это дело с дочушкой-маньячкой обещало стать настоящей бомбой. В обмен на месячный заработок Карпуша получил фотографии девчонки и весь ее послужной список. А послужной список там был ого-го какой! Хранение и употребление наркотиков, бесконечные вояжи по частным наркологическим и психиатрическим клиникам, психиатрическим. Девица и в самом деле была чокнутой. Но главным было не это. Главным было то, что Карпуша девчонку узнал хоть и видел ее фото всего лишь однажды, да и то мельком. Все тот же приятель из органов прислал ему снимок около месяца назад. На том снимке она была лысой и страшной, как смертный грех. Это была та самая неизвестная, о которой Карпуша сделал коротенькое сообщение в одном из своих вечерних эфиров. Неизвестная, попавшая в аварию на старой дороге, получившая травму головы и загремевшая в местную больничку в коматозном состоянии. Перед тем, как окончательно выключить мобильник, Карпуша сделал еще несколько звонков своему осведомителю в больницу. Да, у него везде были свои люди. Таким он был человеком, все держал под контролем. И вот дальше было совсем интересно. Никому не нужную девчонку-коматозницу сначала совершенно бесплатно прооперировал нейрохирург с мировым именем, А потом городская управа то ли по недомыслию, то ли по доброте душевной, то ли по какой-то там благотворительной квоте поместила ее не лишь бы куда, не в задрипанную веселовку, а в элитный медицинский центр. Получается, что девчонка вышла из комы, сбежала из медцентра и отправилась убивать родителей. И как такое может быть, когда, согласно медицинским документам, девчонка была овощем и не было никаких надежд на ее выздоровление? Лежала себе бревном, а тут вдруг раз и очухалась. Да не просто очухалась, а сразу же с дурными намерениями. На ум тут же пришли пропавшие туристы. Присланные информатором фото и видео, Карпуша пересмотрел уже раз пятьдесят. Сравнил раны на шее у девицы из леса и у тетки в ванной. Вот прямо по стоп-кадрам сравнивал. И раны эти были идентичными. Ум Карпуша имел острый, а мышление нестандартное. Потому и к выводам он пришел тоже очень нестандартным. Девица-маньячка была не просто маньячкой, а еще и вампиршей. И не была она ни в какой коме, черт возьми. Шастала себе ночами по лощине, нападала на обывателей. Сначала на туристов из слетевшего во враг автобуса, потом на молодняк, попершийся в лощину на пикник, а потом вошла в раж и загрызла собственных родителей. Вывод был настолько же невероятный, насколько и шикарный. История была достойна не только Ютуба. С этой историей можно было появиться в самых крутых ток-шоу на телевидении. Надо лишь собрать побольше материалов и доказательств. Надо лишь провести собственное расследование. Кстати, с мужиком, которого Карпуша поначалу принял за убийцу, тоже все прояснилось. Это был младший брат пропавшего папеньки, прибывший на дачу по звонку своей непутевой племянницы. В этом месте Карпуша преисполнялся гордостью. Ему хотелось думать, что именно его визит спас несчастному доверчивому придурку жизнь, спугнул вампиршу с места преступления. Думать о том, что и сам он мог запросто стать жертвой преступления, Карпуша себе строго-настрого запретил. Он всегда знал, что рожден для великих свершений, а не для нелепой смерти. Голова взрывалась и закипала от выпитого виски, адреналина, усталости и роящихся в ней мыслей. Карпуша уснул прямо перед монитором своего ноутбука а проснулся все с той же тяжелой головой от тихого бульканья, оповещавшего о входящем сообщении. Это на связь вышел информатор. Не тот, который мент, а тот, который знал всяко больше остальных. «Тебе понравился мой подарок?» спрашивал информатор, игнорируя приветствие. Подарком он, вне всяких сомнений, называл наводку на то жуткое преступление. «Понравился! Это бомба!» ответил Карпуша и тут же дописал. «Откуда ты узнал?» «Я многое знаю», — отозвался информатор. «Я тоже». Карпуше страшно хотелось поделиться, доказать, что он тоже не лыком шит и умеет собирать информацию. «Что именно?» — тут же поинтересовался информатор. И Карпуша изложил все, что знал доподлинно и что только лишь подозревал. «Я ведь прав?» — спросил он в конце. «Это ведь ее рук дело?» Он задумался, а потом стер рук и написал «Клыков». Информатор не отвечал так долго, что Карпуша заволновался, что только что, собственно, лично слил какому-то незнакомому мужику ценнейшую информацию. Когда степень его переживаний достигла апогея, пришел ответ. «Это гениально!» Карпуша расплылся в самодовольной улыбке. «Всегда приятно, когда признают твой ум и твои таланты». «Я готовлю репортаж», — написал он. «Рано», — высветилось на экране. В репортаже нет смысла без доказательств». «Твое видео», — напечатал Карпуша, — «оно ведь выдержит экспертизу?» «Как долго будет длиться экспертиза? Кому в результате достанутся лавры?» Карпуша задумался, вытер взмокшую лысину. Информатор был абсолютно прав. «Что прикажешь делать?» — напечатал он. «Поймать преступницу». «Как?» «У меня есть план». «Ты готов?» Прежде чем ответить, Карпуша налил в бокал остатки виски, выпил залпом, а потом напечатал. «Да».